Глава 8. Тропа Батыева В Заволжском верховье Русь истори уселась по лесам и болотам. Предания о Батыевом разгроме там свежи, укажут и тропу Батыеву. Старая там Русь исконная, кондовая. Мельников-Печерский. В лесах. После разгрома Владимира Суздальского татарское войско двинулось на северо-запад тремя потоками. Один отряд под начальством темника Бурундая шел на Суздаль, Юрьев, Переяславль, Скнятин и Кашин. Отсюда татары направились на Бежецк и Красный Холм. Отряд Батухана прибыл в Углич, оттуда рекой Корожечный поднялся вверх по течению до лесного поселка Кой. Третий отряд пошел на город Мышкин, откуда, пробираясь лесными дорогами, направился к верховьям реки Молоки. Татары пытали на огне захваченных в пути крестьян, стараясь выведать от них, где находится боевой стан Каназа Гюрга Владимирского. Мелкие татарские отряды были разосланы Батуханом для разорения Великого княжества Владимирского. Они жгли все встречные города и погосты. В начале марта Батухан стоял в лесном поселке Кой, где нашел много сена, заготовленного к весеннему сплаву. Темник Бурундай расположился в Бежецке. Оба уже знали, что где-то невдалеке среди дремучих лесов собираются воинские силы великого Каназа Гюрга. На совещании тысячников Батухан сказал, «Я должен в одной битве уничтожить главное урусудское войско, иначе мы сами бесславно погибнем в этих снегах, лесных трущобах и болотах. Вы будете драться, не жалея жизни». Уничтожив главное войско, я стану единственным повелителем всей урусудской земли, так как больше ни одного опасного противника не останется. В стране этих длиннобородых медведей воцарится слепая покорность мне и мертвая тишина. Так учил и так всегда поступал в своих войнах величайший из всех людей мой дед, священный правитель. Завтра для монгольского имени будет день... Великой Славы или День Великого Позора. «Позора не будет!» — воскликнули Тысячники. «Разбив Каназа, Гюрга, мы не будем отдыхать. Мы повернем коней на большую дорогу к самому богатому урусудскому городу Новгороду. Мы помчимся туда со всей быстротой, чтобы добраться раньше, чем начнут таять реки. А потом?» — спросил один Тысячник. Потом отъевшись и отдохнув на женских пупах, мы пойдем в страну гордых купцов, которых мы поймали в Мушкафе. В той стране города еще более богаты, чем Новгород. Как зовутся эти города? Скажи, Хаджирахим. Любек, Гамбург, Брюгге, ответил тихий голос. Да, это так. Я засуну все эти города в мою походную рукавицу. Но сперва мы должны прикончить у Русудского каназа Гюрга».